Посоветуйте вазелином или подсолнечным маслом, спрашивала она без эмоций, потому что для себя уже решила лечиться вазелином. О чём шепчется прекрасный пол? Угодливо пробазлал на духом Ирины Арнольдовны её муж, Герман Тарасович. Извините, слабо вскричала Ирина Арнольдовна и понеслась по коридору чавкая вьетнамками. Телефон, наверное, кивнул ей вслед Герман Тарасович и рассмеялся над це. Эх, безразлично пахала жизнь Веры Макаровна, колупаясь в пятках. Герман Тарасович взволнованно поскоблил живот. Он относил себя к шестидесятникам и в последнее время испытывал искреннюю неловкость за нынешний бардак и разруху, спровоцированные, не к стати, обранёнными словами правды и просвещения. Раньше бывало Герман Тарасович, довольствуясь малой славой и осознанием посильности вклада, точил перед Ириной Арнольдовной долгие леасы, типа мы шестидесятники, подобно трудолюбивым термитам, разрушали систему изнутри, подтачивали её устои, несли в народ семена разума и демократии. Правда, в последние годы он всё меньше говорил глупости про термитов. Вера Макаровна увидела, что глаза Германа Тарасовича налились мыслью и попыталась сбежать. В течение многих лет она безропотно поддакивала ему, но сегодня решила баста. Мы живём на обломках империи, вольно начал Герман Тарасович. Умирающей империи. Экономика разложилась, стали заводы. Вера Макаровна прикинулась дурой. Сметана подорожала, колбаса, пятки зудят. Не понимает, с ужасом подумалось Герману Тарасовичу.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 Герман Тарасович имел при неприятнейшую особенность одновременно жрать и делиться новостями, сопровождая всё это пантомимой для наглядности. Знаешь, прусик. Ты была абсолютно права. Вера Макаровна безнадёжна. Он подцепляющий свисел конечности. Что бы ни случилось, с нами останутся Гумелёв и Постернак, Ахматова и Солженицын. Он встревожил голос. А что останется у таких вер макаровин? Ничего, кроме натруженных ступней. Этот народ способен только вылизывать господский зад. Герман Тарасович вывалил язык в картофельном налёте и припахабнейше лизнул невидимый зад, обхватив его руками. Ирина Арнольдовна вместо того, чтобы проглотить кофе, сплюнула обратно в чашку. Постучалась Вера Макаровна. Герман Тарасович: "Вас к телефону?" Герман Тарасович привстал, сдавленно благодаря, но вовремя сообразив, что говорить с набитым ртом невежливо, вынул из рта непрожжённое мясо и положил обратно в тарелку. "Господи, помилуй", прошептала Ирина Арнольдовна и выбежила из комнаты первой. "Сижу за решёткой в темнице сырой", монотонно, как молитву, тянула Ирина Арнольдовна. Шатаясь от тоски, В санузел прошел тихий сосед Андрюша. Запершись на крючок, он деликатно пустил душевую струю в таз, чтобы заглушить все иные звуки. Ирина Арнольдовна симпатизировала Андрюше. Движимый чувством прекрасного, он оклеил дверь уборной с журнальными репродукциями Рериха. До слез сокрушался, находя их в ведре со следами употребления. С юношеской самоотверженностью, Спас наколотый на крюк дремучей Верой Макаровной ксирокопию розы мира. Интересно, срёт или зубы чистит, с нервным смешком подумала Ирина Орнойдовна. Раз закрылся, значит, срёт, логически вывела она, приготовившись услышать характерные аритмичные всплески в лунке унитаза или на худой конец звонкую дрель утреннего уринирования. Но чётна. Бриду смотрительный Андрюша, видимо, застелил лунку бумагой. Зубы чистит, уговорила себя Ирина Арнольдовна, и склонившись над тарелкой, проворно заработала челюстями. Пистолетно хлопнула крышка стульчика. Андрюша с просоне не захватил резиновые амортизаторы заглушки. Как сдохло что-то в желудке у Ирины Арнольдовны. Взбисившейся варево вскипело и устремилось наружу. Рвотные спазмы скрутили её пополам, и она с воплем облилась чем-то жарким и липким. Проклиная судьбу, из уборной выполз полумёртвый сосед Андрюша, переживавший подобные ляпсусы как смерть детей. Когда он заглянул на кухню узнать, кого обеспокоил, глазам его предстали кошаобразная дорожка, ведущая к раковине, и клокочущая над ней Ирина Арнольдовна.